Глава 12 «Аними Мерор проптер цертеин опинионем». Угнетённое состояние души, сосредоточившейся на какой-либо мысли. Перевод с латыни. О психогенном меланхолическом состоянии. Аритей из Каппадокии. В это утро Бетлимская часовня была, как всегда, открыта. Несколько рядов скамеек стояли пустыми. Сквозь недавно установленный пестрый витраж – пробивалось солнце, воздух отдавал прохладой. Положив руки на спинку, стоящей впереди скамьи, и сцепив пальцы, Орлин молилась. Лицо она опустила, не желая, чтобы случайный посетитель, решив он зайти сюда в этот ранний час, обнаружил на нем душевную муку, которой была охвачена Орлин. Но от долгой неподвижности шея предательски заныла и заставила женщину поднять голову, и устремить взор вперед на лики святых, а затем выше, к окутанному утренним светом органу. Время сберегло ее красоту. Аккуратное лицо хранило далекий отголосок утонченности, а короткие темные волосы еще помнили упругий виток, в который когда-то ложились безо всякого усилия. Помнили, как бежали они дивными потоками по нежным плечам, пробуждая чувственную красоту, которая с годами поблекла, но поблекла как нечто ни разу не использованное, а оттого все еще дремлющее, чего-то ожидающее. Закончив читать молитву, Орлин поднялась и прошла к выходу. На улице она почувствовала себя лучше. Теперь она была готова поговорить с торпом будучи уверенной в том, что голос предательски не дрогнет, не выдаст ее смятение. Она дошагала до здания и поднялась к себе в кабинет. Щелкнула замком изнутри. Привычка, ничего не поделаешь. Правила Бетлема, как и любой психиатрической лечебницы, запрещали многое. Но некоторые из правил становились частью жизни. Не позволять пациенту встать между тобой и выходом и всегда закрывать за собой дверь». Сев за стол, Орлин подняла трубку стационарного аппарата и набрала номер Торпа. Пока шли гудки, она уже выстроила в уме планах разговора, и когда Торп ответил, казалось собранной, как в любой из дней, любой из часов, проведенный в стенах Бетлемской королевской больницы. «Энди?» – произнесла она настороженно. «Да?» – услышала она в ответ. Бодрый, здоровый голос. «Все в порядке?» Торп слишком хорошо знал Арлин, чтобы поверить в будничность раннего звонка. Арлин не стала томить. «Приезжай, ты нужен мне», вздохнув, сказала она. «Кое-что случилось. Я не могу ни с кем это обсудить, да и не желаю. Ситуация слишком неоднозначна». «Что стряслось?» «Мы нашли чада на полу в хранилище». «Один бог знает, как ему удалось туда пробраться. Он совершенно потерян. Не понимает, почему ему так плохо. Весь в синяках и царапинах, словно боролся с кем-то или оборонялся. Я не знаю, что и думать». «Он что-то сказал?» «Лучше бы молчал. Чад бормочет что-то несвязное, не понимает, где он. И в то же время он слишком осведомлен. Боюсь, он не выдержал напряжения». Увидел то, к чему не был готов. «Энди, клянусь тебе, я всеми силами удерживала его от падения. Меньше всего я желала ему зла. Во-первых, сохраняй спокойствие. Мы предполагали, что так может случиться, не так ли?» Спокойный, уверенный голос Торпа вернул Орлин Талику самообладание. «Он ведь был готов?» «Нет». «Был. Иначе не оказался бы там. Не стал бы смотреть». «Он выбрал этот путь. Знал, на что идет». Отрекся и зашагал. Теперь он крепнет и еще удивит, даю тебе слово. Чат еще покажет всем нам. Он совершил это на фоне патологии. Послушай. Торп постарался придать голосу оттенок небрежности. Его настоящее, это его будущее. Мы не в силах повлиять на него, даже если бы хотели. Ты сможешь приехать? Разумеется. Закончу дела и приеду в Бетлем. Увижу с ним и дам взбучку, какой он заслуживает. А пока расскажи-ка мне что именно он говорит, а главное, как ведет себя, как дышит. Расскажи мне все, как врач и друг, а я попытаюсь дать совет, как человек, которому отнюдь не все равно». Орлин повесила трубку. Руки у нее дрожали. Она вышла из кабинета, спустилась на этаж ниже и пошла по коридору мимо палат, в которых принимали амбулаторных пациентов. Вид этих небольших чистых комнат и их временных обитателей успокаивал Орлин. То были пациенты с высоким реабилитационным потенциалом, всевозможные ипохондрики и тревожники, тонко отстроенные, все еще хорошо функционировавшие души, они внушали ей надежду. Конечно, многие из тех, кто сейчас заходит лишь раз в неделю, вернутся. Вернутся уже другими. Но пока болезнь не вцепилась в них цепкими клешнями, они все еще способны думать о себе как о здоровых слегка пошатнувшихся без опоры божьих существах. «Пусть так и будет. Пусть только так и будет», — подумала Арлин, бросая кому-то на ходу улыбку. «Лучше никогда не возвращайтесь сюда. Не привыкайте к мысли, что вам здесь найдется место. Потому что, черт побери, оно найдется. Это логово готово принять вас, как принимает каждого, кто допустил мысль о зыбкости, уверовал в сокрушимость, кто оглянулся не в тот час». «Уходите отсюда! Прочь, прочь! Живите так, как если бы ваше сознание никогда не тускнело, а лишь единожды взорвалось кошмаром, который, быть может, и пройдет точно страшный сон. Дышите глубоко и не бойтесь. Не то страх погубит вас, как губил многих до, и погубит после». Она почти бежала по коридору, приближаясь к палате. Все больше волнуясь, рисуя в воображении облик Чада, который так и стоял у нее перед глазами, когда она увидела его без сознания, лежавшего на каменном полу без признаков жизни. Он был недвижим, как будто силы окончательно покинули его. Но когда его подняли, Чад все же смог улыбнуться печальной улыбкой, которая не шла теперь у Орлины с головы. Она знала эту улыбку, узнала бы ее из тысяч других, и она пугала ее так, Как может пугать неизлечимая болезнь, признаки которой отчетливо встают перед глазами следующего. Наконец она добралась до палаты. Чада уложили в отдельном боксе, чтобы ничто и никто не потревожил его. Когда она вошла, он лежал ровно в том же положении, что и несколько часов назад. На аккуратно заправленной чистой постели, в полумраке и тишине. Глаза его были прикрыты. По неровному дыханию Орлин определила... Что Чад не спал, скорее дремал, плавая где-то на грани сознания. Она присела на край кровати. Просто не хранили прохладу, словно тело чада не отдавало тепла. Позволило себе коснуться его руки. Она казалась очень слабой. Сердце ее пронзило жалость, но она понимала, что не имеет права проявить ее. Чад. Он открыл глаза, в них промелькнуло узнавание. Орлин. "Вот здесь?» «Где же мне еще быть?» усмехнулась она. «Как ты себя чувствуешь?» «Мне кажется, я в порядке. Просто почему-то не могу подняться». «И не надо. Отдыхай. Это нервное напряжение, да к тому же переохлаждение. Ты пролежал в подвале несколько часов, пока кто-то из сотрудников не заметил, что дверь открыта, и не отправился проверить. Что ты забыл в хранилище?» «Вы знаете ответ». «Это уж наверняка». Она с неудовольствием сдвинула брови. «Есть что-то, что ты хотел бы обсудить со мной? Все же это непростые картины, и, возможно, их вид произвел на тебя слишком сильное впечатление». Чат отрицательно покачал головой. В глазах его читалась растерянность. «Любопытно». Он склонил голову, глядя на входную дверь. Волосы его разметались по подушке. «Только что у меня была Эвета». «Что она хотела?» «Она как-то прознала, где я и что со мной случилось». Голос у него был слабым. Орлин рефлекторно приложила палец к запястью, чтобы проверить пульс. Еле уловимый ритм обеспокоил ее. «Что тебя удивило?» Спросила она, продолжая наблюдать за выражением его лица, интонацией голоса, двигательной сферой. «Сам не знаю». — отозвался чат рассеяна Она словно стала другой. Он задумчиво уставился на простыню. — Другой? — Да. Будто стало понятнее. А ведь еще недавно я все не мог взять в толк. чего она такая? — А сейчас? — Сейчас все иначе. Она поговорила со мной. И все вдруг прояснилось. А потом у меня разболелся живот, и я попросил ее уйти. «Сейчас тоже болит?» «Немного. Но меня больше беспокоит голова. В ней стало как-то нестабильно». Чат коснулся рукой затылка, а затем и лба. Опиши, что чувствуешь?» Чад ощупал себя слабым движением руки. «Тяжело сделать вдох, а вот выдох дается легче». В задумчивости начал перечислять чат. Кожа стала тоньше, это я могу точно сказать. И внутри все словно раздвинулось. Что-то еще? Теперь там образовалось пространство. Какая-то пустота. Но временная. Кажется, она должна скоро пройти. Хорошо. Ты так ощущаешь ее, как временную? Эвет. «Что с ней?» «Она говорила про Мэри. Что-то про Мэри и ее картину, но я не могу вспомнить. Что-то важное и, кажется, печальное». «Тебе нужно сосредоточиться. Забудь на время про Мэри и Эвет. Думай только о своем самочувствии». «Мне как-то не по себе». «Это все они. Картины. Ты потрясен. Я ведь предупреждала». Та таблетка. Чад сглотнул. Она странно подействовала на меня. Мне кажется, это она вызвала видение и обморок. Я знаю, что сам попросил вас. Но скажите, что же вы дали мне? Арлин ласково взглянула на Чада и приложила руку к его лбу. Убрала налипшие пряди, пока Чад не сводил с нее требовательного взгляда. Белки его глаз отливали серебром. Наконец, она убрала руку. И убедительно произнесла «Послушай меня внимательно. То, что произошло в хранилище, то, что ты там испытал, не имеет отношения к какому-либо внешнему воздействию. Галлюцинации, которые ты наблюдал, и физическое недомогание, которое ощущаешь сейчас, никак не связаны с препаратом, что я дала тебе. Мы найдем объяснение твоему состоянию позже» когда ты поправишься. А пока я хочу, чтобы ты знал. Когда ты попросил меня о помощи, то был слишком настойчив. Она часто заморгала. Так настойчив, что это вызвало беспокойство. Я испугалась, что если откажу, ты найдешь другой способ. Возможно, тебе удалось бы подговорить Фила или кого-то из медсестер. И если бы они согласились посодействовать, кто знает, чем это могло бы обернуться. Я не могла этого допустить. Я должна была держать ситуацию под контролем, следить за тобой. А это означало лишь одно. Ты должен был получить желаемое, прожить опыт, который так страстно искал. Что вы дали мне, Орлин? В капсуле был витамин. Она безвредна. Это плацебо, чат, пустышка. Орлин развела руками. Она не принесла бы тебе никакого вреда. «Я не верю вам», – прошептал Чат. «Я никогда бы не поставила жизнь пациента под угрозу. Неужели ты сомневаешься в этом? Я забочусь о тебе. И сегодня звонила Торпу. Он обещал приехать, чтобы навестить тебя. Он тоже обеспокоен». «Я не хочу его видеть». «В чем дело? Ты не доверяешь ему?» Он ведь помог тебе, ты можешь называть его другом. А впрочем, как знаешь, настройся на выздоровление и не терзай себя мыслями о том, почему это случилось. Это лишь неприятный эпизод, от которого ты вскоре оправишься. Ты веришь мне? Наверное. Орлин замялась, не решаясь задать следующий вопрос. Она приподняла край простыни и принялась складывать на манер бумажного журавлика. Хочу понять, достаточно ли ты окреп, чтобы рассказать мне. О чем? Как это было? Она перестала терзать простыню и, отбросив деликатность, с вызовом и жадным интересом, посмотрела прямо ему в лицо. Я не давала тебе лекарств, это правда. Но по необъяснимой причине ты все же пережил психотический опыт. Я не спрашиваю, как тебе удалось достичь этой черты. Я лишь хочу услышать, что ты ощутил, когда стал другим. Как видел мир, как ощущал его. Чад задумался. Вереница образов промелькнула перед ним с отчужденной ясностью. Вот он сидит на стуле, выходит в коридор, а дальше уже стоит в галерее, а потом в хранилище. Будто невидимая рука переносила его с места на место, управляя телом помогая оказываться там, где было необходимо. Словно кто-то знал, о чем он думает. Чего желает. Я помню невесомость. Для меня не существовало преград. Стоило мне подумать о галерее, и я уже был там. Затем коридор, я почти летел по нему, и это было легко. Найти хранилище было очень просто, понимаете? Я будто знал туда дорогу. Вот как... Я чувствовал себя невероятно могущественным. Что-то во мне освободилось, прорвалось наружу. А еще было присутствие. Присутствие? Невидимого существа, которое вело меня за собой. И я не мог ему противиться. Что-то еще? Да. Был еще жуткий запах мокрой псины. Я слышал звон цепей и колокольчик тоже. А потом все стихло. В хранилище все было как во сне, но очень ясным, пронзительным. Картины ожили. Кажется, они напугали меня. Тебе приоткрылось нечто волнительное. Не забывай, что в твоих силах не поддаваться этому. Есть большая разница в том, как реагировать на увиденное, как смотреть и воспринимать. Ты не единственный человек, который видел картины. Их видела я. Торп. Музейные кураторы, хранитель. Люди смотрели на них, и картины не сработали. Не бойся. Ты видел то, что не должен был. Но тебе под силу все позабыть, если ты того пожелаешь. Позабыть? Чат приподнялся на дрожащих от напряжения руках. Могу ли я позабыть о Мэри и ее дочке? Как ты узнал? Я видел это своими глазами. Дочь Мэри утонула, а вы спрятали картину в хранилище, чтобы избавить ее от воспоминаний. Но она все равно помнит и рисует это. Неужели вы думали, это поможет? Мэри несчастна и никогда не забудет того, что случилось. В жизни случаются трагедии. Арлин вздохнула. Люди, которые попадают сюда, чаще других переживают их. Если мы будем принимать все слишком близко к сердцу, то не сможем выполнять свои обязанности. Ты расстроен. Тебе кажется, что участием ты можешь помочь. Но помни, что для этих людей существуют проверенные временем методы. Они принимают лекарства, им помогают врачи. Они не одиноки. Я не расстроен. А невообразимо рад, что нашел хранилище. Что мне открылись картины и их смысл. Я не знал, что скрывается под этими образами. Теперь же я понял. Раньше я думал, что могу быть счастлив, но я был безрассуден, радовался жизни, не зная, что вокруг есть люди, жизнь которых не похожа на ад. Она и есть самый настоящий ад, — лицо чада исказило мучительная гримаса. — Хочешь впустить боль в свое сердце? Думаешь, что защитишься, спасешь себя? Если так, то ты выбрал неверный метод. Идя навстречу страху, ты не перестаешь испытывать его. Наоборот, ты становишься его частью. Хочешь, чтобы чужая боль поглотила тебя без остатка? Я не боюсь этого. Ты так веришь в бесстрашие? Орлин поднялась и в волнении подошла к окну. Вид за больничными стеклами не принес отдыха глазам. И в смятении она вновь обернулась к чаду. Иногда оно принимает причудливые формы. Мне все равно. Знаешь, много столетий назад в одной горной деревушке жили люди, которые очень боялись волков. Бросьте свои истории, Орлин. Мне сейчас не до них. И все же послушай. Примирительно произнесла она. Эта деревушка называлась Аркадией. В ней жили добропорядочные мирные жители. Они трудились день изо дня разводя овец, и очень волновались за сохранность своих крохотных стад. Ведь это был их единственный источник пищи. Случись нападение волков, оно поставило бы под угрозу жизнь целой деревни, а это была весьма удаленная местность. Так продолжалось многие годы. Страх перед волками передавался каждому новому поколению, отражаясь в сказаниях и песнях. Не знаю, как много на самом деле обитало хищников в тех краях. Быть может, не так уж, а может, им не было счета. Но однажды в сознании пастухов что-то сломалось. На жителей деревни напала необъяснимая болезнь. Очень редкая. Позже ее назвали ликантропией. Словно пламенем оказались объяты одержимостью. Буквально все, кто обитал в Аркадии. Один за другим мужчины и женщины стали превращаться в волков. Разумеется, только лишь в воображении, но они поверили, что отныне им положено бродить по округе и резать овец, разрывать могилы и драть кур. Им чудилось, что кожа их покрыта шерстью. А во рту выросли острые клыки. Они выли по волчьи и выходили на улицу лишь по ночам. Ели то, что ему давалось добыть своими силами. Многолетний страх так измотал жителей Аркадии, что тревога за собственную жизнь, за благополучие детей в конечном итоге привела к появлению таинственного недуга. Так в человеческом обличии они вели жизнь диких животных, желая слиться с источником страха, веря в то, что так они избавятся от него. Они не понимали, что делая шаг в костер, Человек не приобретет иммунитета к огню, не учится переживать боль легче, он лишь получает ожоги, боль от которых будет настоящей. Ты испугался. Теперь тебе кажется, что, шагнув навстречу кошмару, ты приручишь его. Ты не мог бы заблуждаться больше. Что с того, что пара десятков человек тронулась умом? Чат пожал плечами. Я вовсе не боюсь этих картин, хоть они и полны страдания. Они не пугали меня, когда я приехал в Бетлем. Не пугают и сейчас, когда я увидел их. Я все еще считаю их прекрасными. Вы ошибаетесь, думая, что в хранилище живет страх. Там живет не страх, Арлин. и даже не боль, как я сперва решил. Там обитает нечто иное. Субстанция, не поддающаяся описанию. О чем ты? Не знаю. Чат издал мучительный стон и чуть слышно стукнул кулаком в грудь. Но теперь оно внутри. Вот здесь. Давит на солнечное сплетение и растет. Словно ему не хватает места и нужно больше, много больше. Тело будто одеревенело. И в то же время я слишком легкий. Нечто растягивает стенки желудка. С каждым часом он тяжелеет. А ведь я почти ничего не ел. Ты должен хорошо питаться. И спать. И принимать лекарства. Пока мы не выясним, что с тобой произошло, ты должен отбросить все сторонние тревоги. Это окно. Свет совершенно невыносимый. Прошу вас, зашторьте его. И дверь тоже закройте. Медсёстры страшно топочут. Их шаги мешают мне думать. А мне только этого и хочется. Когда Орлин прикрыла жалюзи и освещение в палате стало приглушенным, чат, казалось, успокоился. «Да, я видел картину Мэри и её секрет», — сказал он. «Я понял, что каждая картина, спрятанная в хранилище, таит свой, как и картины Оскара Гипса. Теперь я не сомневаюсь, что в них кроется отгадка его дарования. Ты нашел их?» «Картины Оскара в хранилище? Ты их видел?» Они были среди тех, что обступили меня и смотрели. «Они поведали мне многое!» Чат зловеще сверкнул глазами. На мгновение на лице его промелькнула обида. «Он не просто талантлив, нет. Он пишет как истинный гений. Вдобавок, то, что никогда не видел сам». «Художник беспомощен без мотива? Ха-ха, как бы не так. Он пишет воображением. В его распоряжении десятки каталогов по искусству. Книги, альбомы. Чушь!» — воскликнул Чат. «Он бы не сумел. Чтобы написать то, что пишет Оскар, не хватило бы и жизни. Недостаточно и трех жизней, чтобы освоить техники, которыми он владеет». Никакие книги не заменят практику. Подобных знаний не приобрести, листая воскресный журнал. Он практикуется. Многими часами он занят лишь этим. Может и так. Но главное, он все-таки скрыл. Вы скрыли это от других. Что же? Я уверен, что в Бетлеме все пособничают гипсу. Не желают его излечения. Для вас он лишь эксперимент. Пример того, во что может превратиться гениальный безумец, если ему не мешать. Вы получаете его картины за даром и расшифровываете их. Вот только все никак не приблизитесь к разгадке, — добавил со злорадством чат. — Мы ценим Оскара. Что более важно, ничто и никто не способен изменить его предназначение. — Ты прав. Он гений. А гением нужна защита. Иначе каждый, кто попал бы в его поле, сумел бы навредить ему. Вы не можете и дальше прятать его картины. Почему? Люди должны познать их смысл. Раскодировать скрытое послание. Если Гипс молчит, это еще не означает, что он не говорит. Нет никакой тайны в том, почему Оскар молчит. У него психическое расстройство. Он болен и выбрал тишину, потому что любое внешнее проявление нервирует его. Он избегает всех, кто способен разрушить хрупкий мир, который он выстроил. Он оберегает не себя, но пространство, где он смог бы беспрепятственно творить. Оскар показался мне. Там, в галерее. Он указал мне путь... И благодаря ему я нашел вход в хранилище. Он позвал меня. И я отозвался на его призыв. Он знает, что я выбрал его учителем. Ты видел Оскара? Чат усмехнулся, а потом зажмурился и уткнул голову в подушку. Какое нестерпимое солнце. Не могу смотреть. Мне нужна темнота, пробормотал Чат. «Где моя шляпа? Принесите ее, Орлин, а не то солнце в конец ослепит меня!» «Чат, приди в себя! Ты в палате! Тебе ничего не угрожает!» Орлин пыталась удержать его, когда он заметался по постели. На груди его проступило розоватое пятно в виде звезды. А когда он открыл рот, Орлина отшатнулась от обдавшего ее зловонного дыхания десна у чада были сухими словно он множество часов ничего не пил когда чад попытался пошевелить языком ему не удалось вымолвить ни звука тогда арлин схватила с тумбочки стакан с водой и аккуратно влила жидкость ему в рот чад проглотил но поперхнулся и закашлялся и долго пытался восстановить дыхание а затем вновь попросил воды потом еще арлин поила его снова и снова а когда графин опустел Чад в откинулся на постель и, закатив глаза, провалился в беспамятство. В палате их было трое. Торп приехал к вечеру, когда Орлин, допивая третью чашку кофе, все еще сидела у изголовья Чада. На коленях она держала блокнот и делала едва различимые в закатном свете записи. Чад спал. Лицо его разгладилось. Температура спала. Убедившись, что здоровью его студента ничего не угрожает, Торп взял Орлин под локоть и, не слушая возражений, чуть не насильно вывел ее в парк. Он хотел сделать круг и подышать остывающим воздухом, прежде чем стемнеет. Он не торопил ее, видя, как она растеряна и как терзает ее чувство вины. Спустя несколько минут Орлин заговорила первой. Мне бы хотелось сказать, что я не знаю, что с ним. Но, увы, голос ее звучал спокойно. Меланхолия. Я не слышала о ней много лет. Словно люди сговорились больше не страдать ею. Но где она сейчас? Разве исчезла? Или же потонула в том же озере забвения, что и истерия? Орлин усмехнулась. а меланхолии теперь позабыли. На ее место пришли современные недуги. А ведь за всю историю человечества больше, чем о меланхолии, писали лишь о любви. чада одолело печаль? Он пока не знает этого, лишь описывает симптомы, которые слишком мне знакомы. Другой специалист, возможно, диагностировал бы абулию, Абулия — состояние, в котором человек теряет волю или мотивацию. Или ангедонию. Ангедония — неспособность чувствовать или испытывать радость и удовольствие. Но только не я. Чат описывал это как нечто, что растет внутри и тяжелеет. А еще я видела его улыбку. Ее не спутать ни с чем на свете. Но, Арлин, как это произошло? Где была ты? Прости, Энди. Я слишком доверилась ему. Она развела руками. Чат, говорит, что видел Оскара, что тот пытался спрятаться от него в хранилище. Так он узнал туда дорогу. А в этот раз нашел картины. Он видел их и вернулся другим. Опустив плечи, Орлин задумчиво брела впереди Торпа. Весь ее вид выдавал горькое сожаление. И Торп предложил присесть на скамейку. У поросшего тиной искусственного прудика. Арлин задумчиво рассматривала воду. Торп снял очки и тоже смотрел, как гаснут на поверхности теплые искорки заката. И что теперь делать? Спросил он. Не знаю. Будь у него депрессия, мы бы справились. Но бог мой, меланхолия! Она судорожно выдохнула. Против нее я бессильна. Ты так уверена? Арлин повернула к нему лицо, и Торп увидел, как усталые складки пролегли вдоль ее рта. Ей не помешал бы длительный отдых, подумал он. Грусть без повода, тоска без основания, все это почти безнадежно. Человек ищет потерянное, но спроси, чего он ищет? Он не ответит. Меланхолия. Она поглощает человека без остатка. И сколько бы он ни прислушивался к себе, это неуловимо. Невероятная печаль доливает его. Улыбка не удерживается на губах. Она похожа на ослабевшую тетиву, жалкую и дрожащую. Теперь она как тень порхающая в лабиринте души, касание которой вызывает физическую боль. Пациенты пугаются, глядя на себя в зеркало. Мышцы их губ опускаются, будто они вот-вот расплачутся, но слезы не приходят. А если и появляются, то оскудевают слишком быстро. Эти слезы не приносят облегчения, Энди. «Думаешь...» Он способен навредить себе? Навредить? О нет. Меланхолики не испытывают столь глубоких желаний. Тогда что с ним? Это не болезнь всей души, но каждого ее уголка. Словно на любую мысль, которая родится в голове, падает черный покров. Ничто больше не способно принести радости, а реальность проступает с болезненной отчетливостью. Все становится слишком настоящим. Теперь это просто жизнь, лишенная всяких иллюзий. Меланхолия — это мир, не окрашенный чувствами. С ее появлением все становится смертным. Профессор Торп в задумчивости слушал Орлин. Закинув ногу на ногу, он думал о том, что никогда в сущности не испытывал того, о чем она говорила. Наверняка он и умрет, так и не узнав, что означает это мелодичное таинственное слово, что оно несет человеку, подпавшему под его власть. Торп сходу мог вспомнить с десяток книг, в которых упоминался этот устаревший термин, и тройку произведений, в которых меланхолии отводились пространные описания, не дающие объяснений. Кроме того, что меланхолия — это эфемерное состояние, не имеющее противоядия и способное погубить человека. Хирайт в валиском означает тоску по тому, о чем не можешь вспомнить. Грусть о прошлом, которого как будто не было или о котором забыл. Перед взором торпа возник образ классического меланхолика, худосочного страдальца с внимательным и печальным взором, едва слышным голосом и поникшими плечами. Он медлителен и угнетен внутренней борьбой, в которую не желает посвящать окружающих, задумчив и непременно утончен. Его мысли текут так тихо, что требуется прислушиваться к ним, отчего кажется, что он оторван от мира весь слишком в себе Торп подумал, что этот образ никак не вяжется с Чадом, с его пылкой натурой и жаждой познания. В Чаде энергия била через край. Он был пышущим силой молодым художником, способным достигнуть любых высот, любых целей, которые только осмелился бы поставить. Чад не может страдать от меланхолии, не может испытывать беспричинную грусть разве что он подвергся воздействию какой-то таинственной мысли, которая на время сделала его таким. Орлин считает, что все дело в картинах. Всегда все дело в картинах. Профессор покачал головой, мысленно благодаря сидящую рядом женщину за то, что она, почувствовав его настрой, деликатно берегла окружившую их тишину, позволяя отдаться размышлениям. И торп, Продолжил рисовать перед глазами фигуру обреченного человека, в сердце которого не осталось радости. И изо всех сил пытался представить себе мысли такого человека, его чаяние и побуждающую силу. И снова качал головой, терпя поражение. Ему не понять этого. Он слишком приземлен и непоэтичен, слишком много крови бежит в его сосудах и слишком скор ее разбег. Это и есть причина, по которой он бросил писать. Ему не стать художником. Торп знал это всегда и не позволял себе обманываться. Быть художником значит больше, чем смешивать краски и передавать форму объекта. Быть художником, в самом глубоком смысле, значит без вибрировать на высоких и низких частотах с такой переменчивостью, что это грозит обрывом струны. Для того, чтобы зваться художником, Нужно не считать страдания мукой, но доверять ему, как воздуху, которым дышишь. Я слишком осторожен для подобного. Слишком труслив. Я ремесленник, работающий в перчатках, приглашенный на заказ скульптор, откладывающий зубило в час обеда и спокойно садящийся за стол, потому что пришло время насыщения. Я боюсь голода в его глубинном смысле. Я груб и не торжественен. Я не творец. Торп знал, что как бы он ни старался, ему не представить и сотой доли того, о чем толковала Арлин. Меланхолия, как чувство, никогда не коснется его сердца, не разбередит душевный покой и не наложит печать отчаяния на его размеренную, негустую на переживания жизнь. Однако Торп обладал достаточной смекалкой и воображением, для того, чтобы собрать воедино доступные его пониманию факты и попытаться провести линию, отделяющую жизнь полную удовольствий от жизни полной горестного метания. Наверняка есть связь между уязвимостью творческого человека и его способностью впадать в состояние невыразимой печали. Сомнения, извечный поиск, призрачная надежда – все это не может не накладывать отпечаток на психику, а, возможно... Само ее устройство направило реку судьбы в нужное русло. И именно она, судьба, ответственна за процессы, годами изматывающие художника и в конце концов приводящие к пароксизму сознания, которое взрывается, не способная более копить напряжение. чат да и любой художник, в первую очередь невротик, и только потом творец. А как иначе, выносить грубый мир? Как смотреть на объекты? не романтизируя их, не набрасывая вуаль воображения, не наделяя иллюзорными свойствами. Мир без меланхолии – это уловка, капкан, и только творцы верят, что это место волшебное и в чем-то даже изящное. Что живописность и симфоническая гармония существуют в любовном иступлении, равно как и в приеме пищи, в рождении и смерти. Что нужда, терзающая людей, Унизительно лишь до тех пор, пока страждущий не увидит себя героическим пилигримом. Грубая форма истончается, когда ее касается искусство. Неважно, рукой или мыслью, наделяя человека фантазией, оно спасает его от падения в бездну. Но, увы, всех творцов ждет тот же самый исход, то же самое откровение. — Как хорошо, что я не художник, — думал Торп что мои глаза видят то, что есть, а не то, что воображаемо. Я наделен спасительной толщиной роговицы, не пропускающей тусклых лучей грусти. Я спасен одним лишь фактом прагматичности мыслей, простотой моих реакций. Но будь я другим, родись я слабым, имей плохие нервы и чувствительность, я все же стал бы художником, и меня не миновала бы та же участь. Я ходил бы по краю, то и дело оступаясь, и в конце концов тоже полетел бы вниз, не меняя положения, не издавая звука, готовый разбиться, шепча, что только для того и рожден. Да, я рад, что не художник, не поэт или музыкант. Пусть творят другие. Я же буду созерцать и чувствовать себя в безопасности, смотреть прямо и не отводить взора от объекта, потому что ослеплен его невиданной красотой. Да, я вижу мало, ощущаю и того меньше. Я живу в тесном мирке сытости и порядка, но не желал бы для себя иной участи. Я окружен заботливым кругом друзей, я связан с ними обязательствами и благословлен ими. А будь я художником, глотал бы слезы вместо супа. Резал вены вместо стейка. Я был бы изнежен и в то же время преступно закален. Всякий раз, закончив картину, я испускал бы дух, тратил годы в ожидании вдохновения, и, возрождаясь, вновь был бы обречен на страдание. Меланхолия терзала бы меня, едва я открывал глаза — Я томился бы в клетке своего тела, как узник, которому назначен день казни. Я бы рос и старел, не замечая этого. Смотрел в будущее без страха, а в прошлое без скорби. Горесть и радость я не сумел бы отличить друг от друга, и они стали бы едины для меня. Все стало бы вдруг важным, отчаянно нуждающимся в проживании, а сам я стал бы усталым. И дрожащим от переизбытка всяких чувств. Но что бы я сделал, случись оно так? Как решил бы задачу, угрожающую всему, из чего я состою? Наверняка я, как и всякий человек на земле, искал бы спасение. Спасение в любой форме и ничего больше. Спасение. Ибо это то, что ищет человек во все века — Часы и минуты безнадежного отчаяния. Ему нужно встретиться с Оскаром. Проговорил Торп, переведя взгляд на Орлин. Откладывать дальше нет смысла. Время пришло. Ты должна организовать встречу Чада с Оскаром Гипсом.